Глава 42. Лаура встала перед доской в своём кабинете и нарисовала большой знак вопроса. Она всё ещё злилась на себя за тот спектакль в студии йоги, слишком остро отреагировала и оказалась в глупейшем положении. А всё из-за чего? Из-за того, что она повиновалась инстинкту. Конечно, её беспокойство о благополучии Линды Кауфман было оправдано но вовсе не обязательно было вскрывать дверь отмычкой. В конце концов, она могла обойти здание и заглянуть в окна. «Ты не могла знать, что в конечном счёте всё сложится так безобидно», сказал Макс, словно прочитав её мысли. «Прекрати изводить себя. Будем двигаться дальше. Я на твоём месте поступил бы так же». Лаура скривила губы. «Просто мне неприятен этот Веллинг и меня бесит, что именно перед ним я так опозорилась». Макс поднялся со стула и положил руку ей на плечо. «Ты — лучшая в нашем отделе. Ты полагаешься не только на факты, но и на свои инстинкты, и это спасло уже немало жизней. И если однажды чутье тебя подвело, не нужно считать это ошибкой. Ошибкой было бы выжидать, в то время как велинг, возможно, искалечил бы женщину». «Ты пыталась помочь. Это нормально». Тихий доверительный голос Макса действительно успокаивал. Макс был для неё скалой посреди шторма. И что бы она без него делала? Лаура улыбнулась и сразу почувствовала себя лучше. «Наверное, ты прав», — согласилась она и снова поглядела на доску. Знак вопроса стоял напротив имени Нильса Велинга. У него нет алиби, как, впрочем, и внятного мотива. С чего бы ему убивать своих подопечных? Понятно, для него это проще всего, но тогда все следы вели бы к нему. Этот Велинг далеко не глуп. Хоть у него и странное представление по некоторым вопросам, но это ещё не делает его преступником. Лаура обвела знак вопроса. С другой стороны, возможно, он настолько уверен в себе, что не чувствует опасности. В любом случае нужно продолжать наблюдать за ним». Макс кивнул. «Я это устрою. И ещё. Велинг приглашал к себе Лену, а затем и Еву, прежде чем обе пропали. Это выглядит странно. Возможно, он договаривался и с Паулой. Если это всё же его рук дело, нужно надеяться, что он допустит ошибку и не упускать его из виду». «Думаю, для Евы положение становится критическим. Конечно, если она ещё жива». Лаура поджала губы. Оставшееся время до полудня они просматривали записи с камер супермаркета. Как и прежде, преступник привёз тело на садовой тачке и сгрузил у мусорных баков. Если б не разные жертвы, запись была бы идентична первой. В то же время тот же преступник в той же одежде. Та же самая тачка. Машина снова осталась за кадром. Впрочем, не следовало впадать в уныние. Вполне возможно, что разгадка лежала прямо перед ними, зарытая в куче документов. Только они её пока не видели. Посмотрим ещё раз, как связаны между собой жертвы. Лаура ткнула поочерёдно в четыре имени. Все четверо занимались в студии Нильса Велинга. Трое из них подвергались жестокому обращению. Двое зарабатывали проституцией. Все привлекательны и примерно одного возраста. При этом для преступника не принципиальны такие их признаки, как рост или цвет волос. Я полагаю, что он длительное время наблюдал за ними, прежде чем похитил. Макс снова кивнул. «Вот и я так думаю. Иначе как ему узнать, когда они были в больнице?» Так или иначе, преступник имеет какое-то отношение к этой студии. Пока это единственное, что связывает все четыре жертвы. Насколько я не думаю над этим, на ум ничего не приходит. Аналогично. Лаура покачала головой. Я проверила список всех сотрудников студии. Кроме Велинга, это исключительно женщины, а наш преступник, если судить по записям, однозначно мужчина. Макс вздохнул. Не представляю, по каким критериям он выбирает женщин. Если посмотреть на наших подозреваемых, ни у кого нет внятного мотива. Эрик Крюгер никак не связан с Тамарой Баца. Во всяком случае, нам об этом неизвестно. К тому же он, скорее всего, находился дома, когда у супермаркета было оставлено тело Паулы. «Скорее всего», — подчеркнула Лаура. Он был в джинсах и футболке, когда открыл дверь патрульному, и не похоже, чтобы его подняли из постели, и это почти в час ночи. «А что насчёт на Цапки?» — спросил Макс. Лаура не успела ответить. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел раскрасневшийся Симон. «Кое-что нашёл», — объявил он, размахивая отпечатанным листком. «Это календарь Тамары Абаца, и угадайте, кто там засветился аж несколько раз!» «Нильс Веллинг», — разочарованно ответила Лаура. Он и сам признался. Однако Симон замотал головой. «Его я как раз не нашёл. Я говорю о Милане Цапке. Похоже, он регулярно к ней наведывался». «Цапке?» — переспросила Лаура. «То есть он не только поднимал руку на свою подругу, но ещё и изменял ей? Впрочем, неважно. Это значит, что он знал всех четырёх женщин». Попробуем связаться с его соседкой. Уверена, фрау Кальмайер записала, когда Цапке был дома. Она посмотрела на Макса, затем вновь перевела взгляд на Симона. Ты проверил записи с местных камер? Его машина не появлялась? Симон удручённо покачал головой. В указанное время пока ничего. Ни его машины, ни чьей-то другой. Но ещё не хватает записи из трёх заправок. Я займусь этим в ближайшее время хотя сомневаюсь, что преступник настолько туп, чтобы заправляться рядом с местом преступления. Пожалуй, что так. Согласилась Лаура и набрала номер фрау Кольмайер. Шли гудки, но никто не отвечал. Возможно, старушка как раз отправилась за покупками. Лаура решила попытаться ещё раз позже. Она принялась расхаживать из стороны в сторону. Мысли вращались вокруг жертв. Если в сходствах ничего не усматривалось, то как насчёт различий?» Лаура вновь взяла телефон и позвонила Деннису Струку. «Вы исследовали следы Земли на ногах Паулы Маасон?» — спросила она, нетерпеливо постукивая карандашом по доске. «Читайте мои мысли. Я как раз собирался звонить вам», — ответил Струк. «Из лаборатории прислали предварительный отчёт». Эта лесная почва, типичная для смешанных хвойных и дубовых массивов. Ближе всего к Шарлоттенбургу находится Грюневальд, и чуть дальше к западу — Кёнигсвальд. Земля может быть оттуда. Спасибо, — поблагодарила Лаура и отключилась. Она подошла к плану города и обвела оба лесных массива. Действительно, если жить в Шарлоттенбурге, ехать совсем недалеко, — сказала она задумчиво. Паула Маасен — единственная из жертв, у кого испачкана обувь и расцарапаны ноги. Возможно, ей удалось сбежать, но далеко уйти она не смогла. «Это значит, что преступник, вероятно, держит их где-то в лесу. Вопрос только, где именно?» — добавил Макс. «К сожалению, в этом районе хватает домов. Даже если заснять всё с дрона, на это уйдёт не одна неделя», — сказал Симон. «Если преступник придерживается прежней схемы, то Ева Хэнкстенберг осталась недолго», — удручённо проговорила Лаура. «Ни один из троих подозреваемых не владеет какой-то недвижимостью, кроме своей квартиры». «Уверен, он уже взял на прицел новую жертву. Пусть патрульные регулярно заезжают к остальным участницам курсов йоги. Далее нужно постоянно просматривать базу данных». Приоритет с заявлением о пропаже молодых и привлекательных женщин за последние семь дней. Макс взялся за телефон. Лаура продолжала смотреть на городской план. «Где же ты держишь их?» Пробормотала она, глядя на лесной массив, простирающийся за Тойфельсберг. Когда Макс закончил разговор, Лаура повернулась к нему. «Надо навестить цапки. Хочу посмотреть на его реакцию», когда мы спросим, где он был вчера вечером. Надеюсь, фрау Кальмайер окажется дома. Нужно выяснить, выезжал ли он куда-нибудь прошлой ночью. Макс кивнул, и Лаура перевела взгляд на Симона. Что насчёт Паулы Массен? Нашёл что-нибудь в её компьютере? Пока ничего. Во всяком случае, перед исчезновением она не отправляла сообщений Нильсу Велингу. Можешь переслать мне электронные письма всех жертв — «За последние две недели до их исчезновения», — попросила Лаура. Она собиралась посвятить вечер изучению их переписки. «Да, без проблем», — ответил Симон и вышел. Макс взял ключи от машины. «Что ж, давай съездим к Милану Цапке».